Страница 516 книги. Приобщаясь к внутренней тайне исторического, отмечает Дарья Бердяев, можно раскрыть в себе самом не пустоту своей уединенности, в противоположении себя всему богатству мировой исторической жизни, а опознать все богатства и ценности в себе самом, соединить свою внутреннюю индивидуальную судьбу с всемирной исторической судьбой. Поэтому настоящий путь философии и истории есть путь к установлению тождества между человеком и историей, судьбой человека и метафизикой истории. Там же страница 25. В Бердяевском представлении о соотношении исторического и человеческого много верного. Научная концепция философии, ставящая во главу угла человека, призвана диалектически осмыслить эту взаимосвязь. Нужна материалистическая интерпретация историзма, сопряженного с абсолютным духом Гегеля и творческим духом Бердяева. Основная канва такой интерпретации уже есть, и она заключена в концепции исторического преодоления, отчуждения человека. Взаимоопределение исторического и человеческого является одним из существенных моментов, отличающих понятие историзм и исторический метод. Историзм есть мировоззренческий принцип познания, и как таковой он сочетает в себе научную сторону, ориентированную только на объект, с аксиологической стороной, обовлекающей познание человеческий ценностный подход, человеческую заинтересованность и человеческую деятельность. В отличие от принципа историзма, исторический метод всецело сфокусирован на конкретном предмете познания, то есть отвлечен от аксиологических моментов. Он не нагружен человечески ценностным содержанием и в этом смысле не является мировоззренческим. Кроме того, его сфера применения ограничена наукой. Философский принцип историзма представляет собой один из необходимых элементов а В нем заключено требование к познающему субъекту рассматривать материальные системы в их динамике, развитии. Принцип историзма позволяет, например, не только вскрыть начальный период существования государства, но и вместе с тем установить главную сторону его сущности. Эта сущность обнаруживается не сразу, она скрыта за множеством других его сторон. При внешнем подходе кажется, будто государство всецело надклассово, общенародно, будто оно исполняет только функции по регулированию, координации и управление социальной жизнью. Страница 517. Таковые действительно имеются, но принципы историзма помогают глубже разобраться в явлении. Основное назначение государства – быть орудием в руках господствующей социальной группы. Все последующее развитие государства с момента возникновения демонстрирует эту его главную сущность. Государство прошло в своем развитии несколько этапов. На этапе рабовладения эксплуататоры владели не только всеми средствами производства, но также и людьми. Этот этап сменил феодализм с его крепостным правом. Крепостник-помещик не считался владельцем крестьянина как вещи, а имел лишь право на его труд и на принуждение его к отбыванию известной повинности. Крестьянство накрепко прикреплено к земле. Отсюда само название «крепостное право», «крепостные». Следующий исторический этап государства – капиталистический, буржуазный. Работник становится юридически свободным, но он экономически вынужден идти к собственнику средств производства. Товаром здесь становится сама рабочая сила. На всех этих этапах сущность государства оставалась одной и той же. Помимо этапов развития, данное явление имеет разные формы. Монархия, как власть одного, Республика, как отсутствие какой-либо невыборной власти, аристократия, как власть небольшого сравнительно меньшинства, и демократия, как власть народа. Они наблюдаются на каждом из исторических этапов. Парламентаризм буржуазной республики, конечно, прогрессивнее буржуазной монархии, но и здесь государство не есть выражение народной воли. Капитал, раз он существует, господствует над всем обществом, и никакая демократическая республика, никакое избирательное право в сущности дела не меняет. Можно выделить целый ряд познавательных императивов, которые способны в своем комплексе составить логический принцип историзма. Прежде всего, конечно, формулируется самое общее, фундаментальное требование, которое выражает принцип историзма в его целостности. Рассматривать предметы – процессы в их развитии, изменении, самодвижении. Это означает требование брать материальные системы во временном их аспекте, как изменяющиеся во времени. И если эта система существует в настоящий момент, то в аспекте прошлого, настоящего и будущего. Данный общий регулятив познания конкретизируется, распадается, расчленяется на множество более конкретных, познавательных императивов исходным будет требование качественной или сущностной ретроспективности страница 518 а в научном познании этот регулятив специфицируется в виде принципа познавательной ретроспекции возвратного анализа и принципа актуализма в главной же своей сути он присущ любому виду познания если оно стремится к объективности но наиболее остро необходимость в таком требовании ощущается в науке. Кавычки открываются. Исследователь любой области науки, констатировал П.В. Капнин, постоянно сталкивается с проблемой, как надо подойти к изучению предмета, с чего начать воспроизведение его истории в мышлении. Чтобы вскрыть сущность предмета, необходимо воспроизвести реальный исторический процесс его развития, Но последнее возможно только в том случае, если нам известна сущность предмета. Например, познание сущности государства предполагает знание истории, его возникновения и развития. Но к изучению истории государства нужно подойти с определенным знанием его сущности, как общественного явления. Иначе за государство можно принять родоплеменную организацию первобытно-общинного строя. Кавычки закрыты. Диалектика как логика и теория познания, опыт логика гносеологического исследования, Москва, 1973 год, страница 161. В научном познании этот круг разрывается посредством применения специфических, то есть относящихся к сфере научного познания диалектико-логических средств, устанавливающих начало предмета исследования, формулирующих достаточно строгие критерии такого начала. В общем же принципе, каковым является принцип историзма, необходимым выступает требование иметь некоторое предварительное представление о сущности предмета в настоящий момент и под углом зрения этого представления устанавливать исходную стадию его развития, исходный момент его истории. «Явление ведет свою историю, считает В.П. Кохановский, с того момента, когда оно – А. – Возникает как целая, хотя еще и незаконченная, незавершенная, как внутренне самостоятельная, качественно своеобразная система всех своих снятых предпосылок, ставших ее элементами, объединенных в целое главным элементом, хотя эта система еще полностью не оформлена, не развита. Б. Встречается не спорадически, эпизодически, как аномалия, не в виде исключения, а систематически – регулярно, приобретает определенную прочность, известную устойчивость и достаточную широту распространения. Однажды возникнув, появившись где-либо, уже не исчезает, а развивается вширь и вглубь на основе своего собственного исторического источника, основного противоречия, то есть когда имеется в виду дальнейшее поступательное движение, в процессе которого данное явление успевает в определенной мере развернуть свою сущность. Требование сущностной ретроспективности предполагает дальнейшее движение познания. Конкретизировав на рубеже становления предмета первичное представление о его сущности, познание должно идти к его обогащению последующей истории предмета и на этой обогащенной основе обрабатывать более глубокое понимание настоящего. Страница 519 519 Так, обо взаимодействии настоящего и прошлого, может осуществляться и осуществляется взаимокорректировка представлений о сущности объекта познания. Благодаря этому создается основание для более конкретного, последующего рассмотрения его истории. Вторым императивом принципа историзма является требование рассмотрения предпосылок возникновения предмета. Такое требование будет вторым, а не первым, потому, что прежде чем познавать предпосылки чего-то, необходимо хотя бы в самых общих контурах знать существо этого чего-то, иначе поиск предпосылок превратится в бесцельное занятие. Для определения предпосылок привлекается категория детерминизма «причина», «полная причина», «условие», «основание». Отмечая, что не все из предпосылок «начал сущности» имеют одинаковое значение для происхождения вещи, Аристотель писал, кавычки открываются, «а для всех начал общее то, что они суть первая, откуда то или иное есть, или возникает, или познается. При этом одни начала содержатся в вещи, другие находятся вне ее». Кавычки закрыты, метафизика, сочинение в четырех томах, Москва, 1976 год, том 1, страница 145. Предпосылки входят затем в снятом виде в содержание предмета, а воспроизводятся им. В социальной действительности совокупность объективных условий или предпосылок, выступающие реальной возможностью, превращается в действительность посредством субъективной предпосылки человеческой деятельности. Деятельность, отмечал Гегель, есть, кавычки открываются, движение, выводящее предмет из условий, в которых он имеется, в себе и дающее предмету существования посредством снятия существования, которым обладают условия. Кавычки закрыты, энциклопедия философских наук, Москва, 1974 год, том 1, страница 327 В процессе последующего развития предмет может попасть в новые условия, пополняющие роль предпосылок развития более многообразной сущности предмета. Но в рассматриваемом императиве речь идет о генетических, а не динамических предпосылках. Третий императив ображается в требовании применять в ходе познания предмета основные законы диаректики. Здесь реализуются несколько нормативных правил – или установок познания, вытекающих из общетеоретической теоретической концепции диалектики. А. Направлять движение мысли от качества к количеству, а затем к их единству, то есть выявлять качественные изменения в структуре и элементах системы, в ее подсистемах, их количественной характеристики, а также меру или безмерность системы. Б. Обнаруживать скачки, определять их типы и виды, постепенные или взрывообразные, одинарные или интегральные и тому подобное. Страница 520. В. раскрывать преемственность состояния в развитии предмета при отрицании трансформации, отрицании снятия и отрицании синтезе. Г. ориентировать мысль на обнаружение полного или ограниченного проявления закона отрицания отрицания. Д. акцентировать внимание на раскрытии противоречивости предмета, установка на раздвоение единого и познание противоречивых частей его. Е. ориентировать познание на выявление конкретных типов и видов противоречий объекта, внутренних и внешних, их своеобразного соотношения, конструктивных и деструктивных и тому подобное. Следование этим и некоторым другим более частным установкам познания способна обеспечить достижение многосторонней характеристики истории рассматриваемого предмета. Приведенные познавательные правила неравнозначны. Из-за большой значимости для понимания диалектики развития установки на выявление его противоречивости, эта установка может выделяться в качестве относительно автономной и квалифицироваться как самостоятельный принцип диалектического мышления. Четвертым императивом принципа историзма выступают требования выделять этапы, стадии, фазы, периоды развития предмета, устанавливать их естественную последовательность и выявлять диалектику общего и единичного в этом процессе. Отчасти в предыдущем императиве затрагивалась эта сторона предмета об установках на преемственность и скачки. Теперь же эти установки берутся с иным акцентом и фокусируются на градации целостного процесса исторического развития. Помимо ориентации познания на выявление качественного своеобразия этапов, данный императив нацеливает на моменты преемственности этапов, состояний. Существуют переходные периоды или моменты от одного исторического этапа к другому. Возможно, трактовка всего исторического процесса от возникновения предмета до настоящего его этапа как переходного состояния. Появление переходностей есть форма обнаружения взаимосвязей в историческом процессе. Установление взаимосвязей этапов, фаз, стадий, состояний ведет мысль к познанию закономерности развития. Ее итогом представляется следующая, пятая по счету рекомендация рассматривать объект с точки зрения процесса развития закономерного, то есть характеризующегося определенными законами перехода от одного исторического состояния объекта с одной структурой к другому его историческому состоянию с другой структурой. Грушин. Б. Историзм. Философская энциклопедия. Москва, 1962 год. Том 2. Страница 352. Курсивом выделены слова законами перехода Авторы Страница 521 Принцип историзма опирается на такую концепцию исторического процесса, в которой закономерность, необходимость неотрывна от вариативности, от многообразия возможностей и случайностей. Между тем до сих пор существует взгляд, согласно которому история общества является фатальной, а законы общества однозначно необходимыми. С этой точки зрения сталинизм, как особая политическая и экономическая система, утвердившаяся в нашей стране с конца 20-х, начала 30-х годов 20-го столетия, с его ошибочными и антигуманными методами решения проблем, являлся абсолютно фатальным и якобы оправдываемым историей. Однако объективный анализ прошлого отводит случайностям и вероятности важное место в ряду факторов, детерминирующих тот или иной поворот истории. Если брать историю становления социализма в СССР, то, как показывают исследования, смотри, например, Гордон, Л.А., Клопов, Э.В., что это было, размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-е и 40-е годы, Москва, 1989 год, В конце 20-х годов у нас действительно была необходимость в индустриализации, но в то же время имелись и разные возможности, по крайней мере две движения к этой цели. Был избран, однако, далеко не лучший вариант развития. При выборе же значительную роль играют случайности, в качестве которых могут рассматриваться характер личности, стоящей во главе движения, своеобразие мотивов, интересов этой личности – ее ближайшего окружения, отдельных социальных групп, преломления в их сознании информации о международной обстановке и тому подобное. Историзм рассмотрения требует такого подхода к истории, при котором учитывалось бы в полной мере возможность альтернативного движения истории. Помимо того, историзм требует не просто описания, констатации имевших место событий, но применения таких приемов даже при обыденном познании – как мысленный эксперимент с его мыслительным приемом, а что было бы, если бы. Таким образом, вероятностный подход к истории, связанный с критикой истории, оказывается существенным компонентом историзма как диалектического познания. Шестым императивом принципа историзма является требование определять направление и характер развития или изменения предмета. Прогрессивное, регрессивное или одноуровневое, гармоничное, дисгармоничное или конфликтное, динамичные изменения или стагнация от латинского стагнум, стоячая вода, застой и тому подобное. Конечно, общество в целом находится в процессе прогрессивного развития, однако это не исключает вероятности конца данной линии развития. Страница 522. Ведущая линия развития человеческой цивилизации на прогресс связана, как показывает история, с временными отступлениями от этой направленности. Диалектический экологический анализ должен улавливать сложность и противоречивость любого, в том числе и социального развития. Приведенные установки принципа историзма подводят познающее мышление к выявлению главной тенденции развития системы. Следующим императивом и является требование – раскрывать основную тенденцию развития системы с целью предсказать ее будущее. История становится в этом отношении будущим, вернее, служит будущему. Деятельностный подход к объекту познания требует содействия всему тому, что прогрессивно, что соответствует высшим ценностям человеческой цивилизации. Кавычки открываются. Подлинный исторический подход – К выявлению тенденций дальнейшего развития исследуемого явления состоит в том, чтобы, во-первых, изучить и проанализировать по возможности все имеющиеся пути его дальнейшего развития. Во-вторых, выделить главный путь, основную тенденцию развития. В-третьих, практически реализовать эту тенденцию, создать все условия ее быстрейшего осуществления. Кавычки закрыты. Кохановский ВП Историзм как принцип диалектической логики, Ростов-на-Дону, 1978 год, страница 136. В третьем своем моменте данный императив объединяет познание и практику, становится императивом практической деятельности.